Издетельство Бамбора. Океан книг. Нет эго нет проблем. Автор Крисни Бауэр читает Максим Гамоюнов. Для того, кто покорил свой разум, разум лучший из друзей. Но для того, кто в этом не приуспел, разум останется величайшим врагом. Бхагавад-гита. Предисловие. Я заинтересовался психологией и внутренними механизмами разума после смерти отца, когда мне было 20 лет. Я страдал, и это привело меня к изучению свойств мышления с целью помочь себе и другим. Я считал, что если есть какой-то вход в этот беспорядок, то должен быть и какой-то выход. Я был настроен на поиски. Тогда большинство людей верили, что секреты разума нужно искать в мозге. Наш человеческий род долго обсуждал природу отношений между разумом и мозгом, которая, на мой взгляд, такова: мозг это подлежащее, а разум сказуемое. Или, как выразился когнитивный учёный Марвин Мински, разум это то, что производит мозг. В то время многие пытались определить, как разум работает через мозг. На самом деле, эта тема стала настолько популярной, Что даже Конгресс объявил 1990-е годы десятилетием мозга, рассчитывая на то, что этот путь может дать надежду на выход из душевных страданий, я защитил докторскую диссертацию по когнитивной нейропсихологии в 1996 году. Нейропсихология это исследование архитектуры мозга и того, как эта архитектура связана с нашим восприятием мира, в частности с нашими мыслями. и поведением как следствием этих мыслей. Нейропсихология успешно сопоставила некоторые процессы с определёнными областями мозга, от распознавания лиц до эмпатии. Сейчас эта наука может чётко размещать определённые процессы и функции мозга в конкретных районах нейронного ландшафта. Конечно, всё это ничего не значило для меня во время смерти отца. Я знал только то, что страдал и надеялся что секрет прекращения этого страдания или, по крайней мере, его понимания найдётся в механизмах работы мозга. Тем не менее, несмотря на бесчисленные часы, проведённые в аудитории, я не нашёл никаких реальных ответов на свой вопрос. Я обратился к учениям Востока, и именно здесь начал встречать то, чего мне не хватало в традиционном психологическом подходе. Я стал замечать поразительные параллели между определёнными фактами работы мозга и идеями, выраженными в буддизме, даосизме и других школах восточной мысли. Когда аспирантура в лаборатории изучения различий между левым и правым полушариями мозга была окончена, я разделил своё время между потребностями этих двух половин. По будням был научным сотрудником и удовлетворял левое полушарие, По выходным отступал в восточную философию, которая, казалось, наполняла моё правое полушарие. В аспирантуре я восхищался сдвигом парадигмы, происходящим в области физики. Несколько исследователей заметили сходство между открытиями квантовой механики и учениями Востока. Я помню, как пришёл тогда в кабинет профессора и с радостью, подобной радости ребёнка в рождественское утро, рассказывал что физика подтвердила сказанное на востоке давным-давно. К моему великому разочарованию, он ответил, что санты не существует и посчитал сходство этих новых открытий простым совпадением. Несмотря на его скептицизм, я никогда не терял надежду, что связь между нейронаукой и восточной мыслью станет реальной. В конце 1990-х держу пари, я был одним из немногих профессоров которые предлагали объединённые курсы по дзену и работе мозга. Однако всего несколько лет спустя Далай-ламу пригласили выступить в качестве ведущего докладчика на крупной конференции по нейронауке. В связи с чем сегодня представление о том, что нейробиология и восточная философия могут дополнять друг друга, может быть практически отдельным исследовательским направлением. Я, которая оказалась вам известным, не существует. В настоящее время учёные и академики документально подтвердили многие положительные эффекты восточных практик. Возьмём медитацию, которая, как мы теперь знаем, улучшает внимание. Нейроучёный из Гарварда Сара Лазар показала, что люди, которые долго занимаются медитацией, имеют более плотную кору, область мозга, специализирующуюся на принятии сложных решений. Это сморщенный наружный слой мозга, который состоит из нейронов, являющихся клетками обработки информации. Хорошо известно, что с возрастом он уменьшается. Однако Лазар обнаружила, что влияние регулярной медитации настолько сильное, что у 50-летних практиков префронтальная кора выглядит так же, как у 25-летних. Даже восьминедельная программа снижения стресса на основе осознанности оказывает значительное влияние на мозг. у тех, кто занимался программой осознанности, маленькие миндалины, части мозга, которые отвечают за агрессивность и реагируют на стресс, были уменьшены, а височно-теменные узлы, части мозга, связанные с сочувствием и состраданием, увеличены. Похожие удивительные свойства были обнаружены у тай-чи, формы медитации, основанной на движении. Её многообещающие эффекты варьируется от физических, например, понижение кровяного давления, до психических, улучшение когнитивных функций. Древняя индуистская практика йоги также приводит к подобным следствиям. Так, доктор Шанталь Виллимур, исследователь из Национального центра комплементарной и альтернативной медицины в Беттесде, штат Мэриленд, обнаружил, что у тех, кто практикует йогу, области коры головного мозга больше. То же касается и участка мозга, который отвечает за хранение воспоминаний, гиппокампа. Дэвид Крэссуэлл из университета Карнеги-Меллон показал, что простое трехдневное погружение в медитацию осознанности может изменять мозг и снижать риск заболеваемости. У тех, кто практиковал осознанность в группе, Был пониженный уровень биомаркера воспаления, связанного с такими болезнями, как диабет, артрит и рак. На самом деле, трудно найти исследования, где об этих древних практиках востока говорилось бы отрицательно или упоминалось отсутствие хоть какого-то эффекта от них. Эти исследования удивительно информативны. Но я полагаю, что многочисленные публикации, созданные на западе, указывают на нечто более глубокое, чем физические и психические выгоды от внедрения восточных практик. Впервые в истории научные круги на западе решительно поддерживают одну из самых фундаментальных идей востока. Индивидуальное я больше похоже на вымышленного, а не реального персонажа. Другими словами, я, который казалось вам известным, не существует. Мы ещё не вполне понимаем последствия этих исследований или их влияние на западные представления о том, что значит быть человеком. Цель данной книги погрузиться в процесс через изучение таких работ, оценку их значения и понимание того, что они требуют от нас.